Я был до того умилен искренной нежностью ее слов, что не мог сдержать своих чувств, поднял малютку с земли и крепко поцеловал, а она расплакалась и раскричалась. — Вы нехорошо поступили, — заметила Лотта. Я был посрамлен. — Пойдем, Мальхин, — продолжала Лотта, взяла ребенка за руку и свела вниз по ступенькам. — Скорей, скорей, помойся свежей водицей, ничего и не будет.